Глава 33. Джордж и Гвен. Декабрь 1942, февраль 1943 года. За два месяца трудно получить прибыль и невозможно самой вырастить цветы. Зато ферму окружали заросли папоротника, кое-где виднелись чахлые розы и запущенные растения, названий которых Гвен не знала. Яростно пропалывая сорняки в промежутке между домашними хлопотами, она обнаружила у парадной двери кусты георгин и гортензий, а у курятника – камелию. Закопала возле них овощные очистки и обрезала все кусты, чтобы они аккуратнее пускали побеги. С телефона Арнольда обзвонила поставщиков Стена и заказала всего понемногу. Расстроилась, что у нее не хватает денег на оптовые заказы, те обходились дешевле. Когда она в уплату за звонки протянула один из своих драгоценных фунтов Арнольду, тот лишь покачал головой. Цветы для ужина в клубе «Ротари» Гвен закупила у местного флориста. Тот покосился на нее с подозрением, но она улыбнулась, похвалила его магазин и два розовых букета, которым не мешало бы добавить гармонии и убавить лент. У себя в маленькой комнате Гвен разложила на верстаке флористическую проволоку, клейкую ленту, кусачки, ленты и бумагу, убрала в шкаф каркасы для венков. Вечером, перед ужином в роторе, Джон забрал не только бидону с молоком, но и готовые цветочные композиции, бережно уложив их на полу в кабине грузовика. Айрис на следующий день заплатила Арнольду — Тот в ближайший понедельник заплатил Гвен за вычетом своих комиссионных и заработка Джона, а та отдала все Джорджу сразу по возвращении домой и не минутой позже. После этого начали поступать заказы. Много заказов. Джордж записывал данные по ним во вторую счетную книгу с нацарапанным на обложке именем Гвен. заставлял её учитывать всё до мелочей — стоимость цветов, сколько кусочков проволоки использовалось, сколько клейкой ленты и ленточек для украшения. Через два месяца чистая прибыль составила три шиллинга. Успех, конечно, сомнительный, но Джордж сдержал слово, и на свои три шиллинга она купила рассаду — пять видов многолетников, которые цветут зимой.